Глава шестая. Я нанесла на физиономию последние штрихи. Подкрасила губы помадой модного цвета и несколько раз повозила кисточкой по щекам. Да, девица в зеркале была хороша, но... Чего-то ей не хватало. Какой-то маленькой детали, чтобы ни у кого не возникло сомнений, девица достаточно легкомысленно, стопроцентно здорова и абсолютно безмозгла. Что нужно сделать для придания себе черт крайней безмозглости? По радио надрывался местный диджей со своей недленной песней «Малолетка дура дурой». Вот именно такую-то я и создавала. Задумчиво поболтав кисточкой в краске для волос, я решительно выкрасила пряди волос в ярко-фиолетовый цвет. Мое лицо сразу стало моложе и глупее. Ура! Найдена! Благо разноцветных тюбиков у меня было пять штук, и я решила продолжить. Следующая прядь обрела зеленый цвет. Потом я сотворила красную прядку. Пошевелив мозгами, я решила, что надо знать меру. Если раскрасить все волосы, меня могут принять за панкующую герлу. Вдруг иностранцы не хотят иметь детей с генетикой панка. Я вот хотела бы... Поразмыслив, я пришла к выводу, что мне все равно. Тем более, что лет в 15 мой ребенок наверняка попытается подражать панкам. Или еще кому. Теперь, кажется, новое поколение играет в кислотников. Я считаю это нормальным. Дети, никогда не пытающиеся поиграть в протесты и отказ от ценностей родителей, кажутся мне странными. Конечно, смешно наблюдать, например, как мой старый друг, в юности отчаянный протестант, услышал недавно от пятнадцатилетней летней племянницы, что поезд «Дипперуп» давно ушел. И вообще «Дипперуп» такая попса, что ее слушать-то невозможно. Я тогда подавила смехом, а он, бедняга, долго открывал рот, как рыба, вытащенная из воды. Но я отвлеклась. В общем, удачно скосив подъемную кислотницу, я довершила свой образ ботинками доктор Мартенс, мини-юбкой и майкой с невообразимой символикой непонятно чего. Удовлетворенно осмотрев себя в последний раз, я пожалела, что мой реальный возраст, увы, уже не позволяет мне все время ходить в таком замечательном туалете. Лично мне, глядевшая на меня в зеркало девчонка, очень понравилась. В офис фирмы Мария я вошла ровно без пяти минут пять. Такая я пунктуальная, что просто умиление. Когда хочешь устроиться на работу, надо прикидываться девочкой. Конечно, внешний мой вид вовсе не соответствовал образу такой девочки. Однако не секрет, что именно девицы из приличных семей с хорошим генотипом как раз и ведут себя нестандартно. Стремятся проявить индивидуальность. Фирма располагалась в помещении бывшей парикмахерской низкого пошиба. Парикмахерская приказала долго жить, оставив после себя въевшиеся в воздух запахи лосьонов и химических препаратов. Правда, везде шел ремонт, а это говорило о том, что заинтересовавшая меня Мария совсем молоденькая фирмочка. В приемной за столом сидела красотка со скучающим видом. Мой приход ее порадовал. «Добрый день!» – старательно засмущалась я. «Я вам звонила». «А, вы по поводу работы?» «Илина Эльдаровна ожидает вас в своем кабинете!» Я кивнула. Девушка показала мне дорогу, дальнейшие действия предоставив мне самой. Я постучала в дверь и услышала какой-то неприятный гнусавый голос. Мне показалось, что его обладательница страдает гайморитом. «Войдите!» Я послушно вошла и остановилась на пороге, смиренно потупив очи и теребя край маечки. «Добрый день! Я по поводу работы!» Елена Эльдаровна глядела меня с ног до головы очень откровенно. Я сделала то же самое, но из с подтяжка. Красавицей ее назвать было трудно. Для этого надо обладать изрядной фантазией художника. Слишком увесистый зад, кривые короткие ноги. Лучше бы она не вставала из-за стола. Довершал картину большой орлиный нос. Но в то же время я не могла не признать, что эта женщина сексуальна. Так сексуальна, что мне с моей пропорциональной фигурой и правильными чертами лица Оставалось лишь позавидовать этой ее особенности. «Вы принесли справки?» — спросила она, высокомерно глядя поверх моей головы. «Вот это тебя уже портит, милочка!» — злорадно подумала я. «Мешает тебе идти к успеху. Относись по-другому к людям, и твоя жизнь изменится к лучшему. Впрочем, судя по тому, как была одета эта дама, она и так жила неплохо». Видимо, ее напористый характер помогал брать от жизни все, что ей пожелается. Я выложила на столик все мои ксивочки, старательно выполненные заботливой Маринкиной рукой, и придала своему взгляду робко-просительное выражение. «Вас посвятили в тонкости нашей работы?» Не поднимая глаз от моих справочек, спросила Елена Эльдаровна. «Не совсем?» – замялась я. «Сказали, что вы сами поговорите со мной». Ну хорошо. — Наша фирма занимается тем, что оказывает помощь и содействие бездетным парам, желающим усыновить ребенка. Я подняла на нее свои глазки, исполненные невинного непонимания, и пролепетала. — То есть я должна буду заниматься подбором ребятишек? Елена Эльдарна настолько выразительно посмотрела на меня, что я и сама начала сомневаться в собственной умственной полноценности. — Деточка, сколько вам лет? — В справке написано. Робко промямлила я. «Там написано, что вам 21 год. Это, я понимаю, ваш физический возраст, так?» Я кивнула. «Интересно, что она сейчас скажет о моем умственном возрасте? Лет-то на 13 я потяну? Впрочем, вряд ли». «Кто ваши родители?» Печально, будто я только что взвалила на ее плечи весь груз своих грехов, выдохнула она. «Папа машинами торгует, а мама раньше была учительницей литературы». А сейчас она домохозяйка. А чем занимался ваш папа до того, как начал торговать машинами? Был преподавателем в университете. Кажется, мои родители ее удовлетворили. Наверное, интеллект иностранным детям был необходим. Не знаю, как вам объяснить суть вашей работы. Она достаточно сложная и ответственная. Вы когда-нибудь слышали о суррогатных матерях? Я подумала, внимательно рассмотрев потолок. Кстати, он оказался навесным и неуверенно пробормотала, стыдливо пряча взор. «Конечно!» «Вот ею-то вам и придется стать! Нужно расписаться вот тут!» Елена Эльдарина протянула мне листочек бумаги, которым я обязалась не разглашать, ни предъявлять, ни нарушать и так далее. Я поставила закорючку. Хозяйка кабинета придевчиво рассмотрела мою закорючку и снова жалостливо поглядела на меня. «Позвоните завтра!» Я должна решить вопрос о вашей кандидатуре с Константином Сергеевичем». Я насторожилась. Мне совсем не улыбалось, чтобы он раньше времени узнал о моем интересе к их деятельности. Но поразмыслив, я решила, что нет хода без добра. Узнаю, какова будет его реакция. Если все законно, в чем я сильно сомневаюсь, то он просто не обратит внимания. А я могу всегда объяснить свои действия попыткой разузнать о Свете. «Кто же все-таки вам нас рекомендовал?» Уже на выходе поинтересовалась Елена Эльдаровна. «Светочка Точерина», — сообщила я. «Светочка?» В ее голосе было столько гнева, что мне захотелось срочно убежать. «А что?» — округлила я свои невинные глазенки. «Ничего», — отрезала она. «Просто Света неэтично себя повела». «А мне она показалась милой. Правда, я ее давно не видела. Вы не знаете, где она?» «Нет, и не хочу!» Еще резче бросила моя собеседница, всем своим видом показывая, как безразлично ей мое мнение. Разговор она закончила. Мотай отсюда, детка. Ну что же, дело я уже сделала. Мой жучок-дружок был умело втиснут в нужную точку прослушивания, а запись откровений Елены Эльдаровны покоили с прототеном магнитофончике. «Так я позвоню завтра?» Продолжая играть свою роль, спросила я. Да ответила она рассеянно, явно забыв о моем присутствии. Мысли этой женщины унеслись уже куда-то далеко. Я бы поклялась, что куда ближе к Свете Точелиной, чем ко мне. Значит, Света и этой даме умудрилась чем-то насолить. «Ну вот, Иванова», — сообщила я сама себе, «кажется, на сегодня наша с тобой физическая деятельность наконец-то уступает место умственной. Можно приятно расслабиться, вытянуть ноги и начать подслушивание и подглядывание». Вернее, подглядывание мы на сегодня прекращаем. Я сидела, попивая кофе и слушая то, о чем ведет беседу Елена Эльдаровна. С кем она ее вела, понятия не имею. Она говорила по телефону, хотя сначала мне казалось, что от моего посещения она просто обезумела и начала разговаривать сама с собой. Сначала я не почерпнула для себя ничего интересного, кроме того, что костюм от лучше покупать в магазине «Экстаз», а овощи полны пестицидов. Я даже хотела вклиниться и поведать им о том, что пестициды – это ерунда по сравнению с радикалами, которые появляются в нашем организме в моменты стресса. Эти самые радикалы умножаются, растут и способствуют росту опухолей и прочей гадости. И чтобы с ними сражаться, надо обязательно вместо валерьянки употреблять мандарину, поскольку содержащиеся в них витамин С радикалы эти самые уничтожают. «Да, она приходила!» – вдруг услышала я. У меня создалось впечатление, что она уже все знает. «Интересно, про кого это? Уж не про меня ли?» Я поперхнулась и заерзала в кресле. «Конечно, я нехорошо поступила, воспользовавшись чужим именем и возрастом. Но ведь женщина возраста не имеет». «Опять?» «Да». «Не знаю, Галочка. Ничего не знаю. Кому?» Добрось, да Янки даже детектива нанял, чтобы ее найти». Она же у него под носом вертится. И еще девицу какую-то подослала. Ага. Пошла речь обо мне. Я обрадовалась. Всегда интересно узнать, что о тебе думают посторонние. Такая вульгарная просто ужас. Показала ее данные Янкину вместе с фотографией, а он как-то дернулся и рукой махнул. Я говорю, что делать, а он потом и убежал. В общем, все галсомапы посходили. «Да нет, я против. Нам иточилины с хватило на полжизни вперед. Но кто их знает, чего им нужно?» «Да уж, мнения обо мне они были невысокого». Разговор быстро прекратили, и по шуршанию бумаг и скольз брошенному до завтра я поняла, что моя Елена Прекрасная удаляется домой. Я уже было собралась тоже проститься с ней, но вдруг услышала опять ее голос. «Да, я поняла. Сколько?» Потом следовало минутное молчание, и она перешла на шепот. — Света, я вас не понимаю. Что вы от меня хотите? — Хорошо, давайте завтра встретимся. — Сегодня? Я не могу. Потом последовала еще одна пауза. Елена Эльдарина слушала Свету и, наконец, вздохнув, произнесла. — Ладно, я попробую. Сегодня подъеду. Но надеюсь, что это в последний раз. И запомните, Света, я ведь могу сказать, где вас искать. Вы этого не боитесь? На этих словах ее голос приобрел оттенок угрозы, но после светинной отповеди как-то упал. Это нечестно. Бог вам судья. Елена Эльдаровна бросила трубку и смачно выругалась. И вдруг, к собственному удивлению, я обнаружила, что моя Елена ревет. Интересненько, подумала я, затягивая сигареты и провожая взглядом кольца табачного дыма, медленно поднимавшиеся к потолку. Интересненько. Чем эта наша Светочка-Тачелина так мастерски запугала несчастного менеджера? И где они должны встретиться, если, насколько я знаю, Светочка сейчас должна быть в дымчаре Время уже было совсем позднее. Ночь просто камнем упала на город, а я все сидела и в мрачном раздумье курила. Меня угнетало, что я не могла продраться крупице здравого смысла сквозь заросли. Да что там заросли, дебри, невероятных нагромождений. Мне даже начинало казаться, что я просто в лабиринте у Минотавра, и мне вовеки не выбраться оттуда. Начнем со Светы. Не такой уж она ангел. И безвинной жертвенной овечкой ее мог бы назвать только идиот. Личность загадочная, склонная к аферам и не лишенная актерского дарования. теперь я уже на сто процентов была уверена, что меня подлым образом разыграли. Силис восстановить в памяти, кто подал мысли эти через пляж, я вспомнила, что это сделал Виталий. Но он вроде бы ни при чем, и Свет узнал только шапошно. Но опять же, по его словам. Зачем было нужно инсценировать убийство, прикинувшись трупом, убиенный с дикими розами в волосах? Может, Света так проверяла на мне свои актерские способности? Или... или хотела отвязаться? Значит, так она и думала. Найдет Таня труп, побежит в страхе домой и перестанет искать ее. Да и Янкину сообщит, что Светы больше нет. А какие потом возможности возникают? Можно и Янкина помучить. Начитались, мои милые иностранных детективов, вот и фантазируют. Ну что же, Виталий, сообщник? Вполне возможно, что его функция была вспомогательной. Он просто должен был Таню детектива привести к месту, где лежала убиенная света. Этим, скорее всего, его роль ограничивалась. Дальше пошла наша Елена Ильдаровна. То, что она со Светой находится в более тесных отношениях, чем хочет это показать, тоже ясно. Отношения же эти, судя по всему, не из лучших. Но посвящать меня своей тайной Елена Эльдаровна не спешит. Оставался еще хрупкий шанс выяснить все с помощью Вики Зелинской. Но насколько я успела изучить здешние нравы, нет никакой гарантии, что Вика Зелинская не прикинется мертвой. Может, у них это основное развлечение? В мою дверь позвонили. Я посмотрела на часы. «Однако», – присвистнула я, – «в такую пору ходят только влюбленные и бандиты. Время-то было уже около двух ночи. Влюбленных у меня на данном этапе не было. Оставались только бандиты. А им тоже у меня сейчас искать нечего». Я пребывала в полном недоумении. Звонить настойчиво продолжали, и я пошла открывать, предварительно заглянула в дверной глазок. Личность гостя была мне очень хорошо знакома. Более того, с помощью данной личности тоже можно было попробовать пролить свет на все эти непонятности и несуразности. Поэтому я открыла дверь и впустила Виталия, невесть как узнавшего мой адрес. Он стоял на пороге бледный, как полотно, и смотрел на меня совершенно обалдевшими глазами. «Таня, мы за тобой!» – пролепетал он. «Интересно, он что, из ряда бандитов? Или мне вдруг предстоит любовное свидание?» «Как это за мной?» — строго спросила я. «И кто это мы?» «Мы с Андреем. Участковым из-за У нас ЧП». «Ага», — улыбнулась я, — ЧП. Опять нашли Свету Точилину, заснувшую на Волжском берегу. «Не надо. Я больше этим диким шуткам не верю». Закончив тираду, я спокойно развернулась и, показывая всем своим видом, что не на ту напали, прошествовала в сторону собственного сексодрома, начав стелить постель. «Тань!» Он стоял за моей спиной и растерянно сопел мне в затылок. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Послушай, Виталий!» Начала я, с трудом сдерживаясь от вполне естественного желания выпихнуть его за пределы моей квартиры. «Не знаю, где ты раздобыл мой адрес. Думаю, тебе поспособствовал наш общий знакомец. Но мне кажется, что он же мог тебе объяснить, что у меня все в порядке с умственным развитием. И не надо пытаться еще раз сделать из меня полную идиотку. «Танечка, прости!» Я все тебе объясню. Но Свету мы действительно нашли. Виталий чуть не плакал. Сейчас он потерял все свое обаяние и походил на потрёпанного плюшевого Мишку. «Верю», — кивнула я. «Вы нашли Свету. Я рада. Я поговорю с ней позже, когда она наконец-то поймет, что играть в те игры, которые ей так приглянулись, в высшей степени опасно». «Таня, ты уже не сможешь с ней поговорить», — перебил он меня. Боже, сколько отчаяния было в его крике! Я просто восхитилась степенью его таланта. «Виталий!» — начала я, обернувшись, и осеклась. Похоже, там и вправду что-то случилось. Во всяком случае, в его глазах стояли слезы. «Если не веришь мне, — проговорил он очень тихо, — спустись вниз и спроси у Андрея». С этими словами Виталий развернулся и пошел вниз. «Подожди!» — крикнула я, выбегая вслед за ним. А вдруг все, что он только что мне сказал, на этот раз правда? Андрей сидел в машине, тупо уставив с пространство пустой и зловещей улицы. Извините, что мы вас потревожили, Таня, но Виталий сказал, что вы самый классный специалист, и мы решили попросить вас о помощи, тем более, что вы занимались ее поисками. Надо же, как много обо мне известно. Я бросила взгляд на Виталия, постаравшись придать моему взгляду такую испепеляющую мощь, что он втянул голову в плечи. «Но? Что там у вас случилось? Вы решили мне отомстить за позавчерашнее?» — поинтересовалась я. Участковый покачал головой. «Вы согласитесь проехаться сейчас в дымчар Я потом привезу вас обратно». Я подумала. «В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже если они сейчас вознамерились похитить меня, я все равно окажусь куда ближе к разгадке странных действий Светы, чем сейчас». И хотя вера у меня к ним была не на грош, я кивнула. Поехали. Мы остановились возле спуска на печально известный пляж, и Андрей вышел из машины. «Знаете, мы еще даже не вызывали бригаду», — признался он. «Виталий настоял, чтобы вы приехали раньше». Я бросила взгляд на Виталия. Он был раздавлен. «Интересно, интересно. Неужели на этот раз действительно случилось ужасное? Мы спустились к пляжу». Я по привычке пошла к зарослям шиповника, но Андрей меня остановил. Не туда. Я покорно проследовала в другой конец пляжа, туда, где он кончался. Там уже стоял лес, и обычно в этом месте ловили рыбу, но не купались. Слишком много было там коряк. На берегу лежала девушка, красивая и хорошо мне знакомая. «Света, здравствуй», — горько усмехнулась я, наклоняясь над ней. На этот раз меня не разыгрывали. Одного взгляда было достаточно, чтобы в этом убедиться. Света была мертва. Одна ее нога была немного согнута в колени. За ней виднелась рука судорожно сжатыми пальцами, словно Света пыталась что-то вырвать. Но ей это не удалось. В руке ничего не было. Широко открытые глаза смотрели в небо с недоумением. Как же это со мной могло такое произойти? На шее хорошо были видны алые пятна. Лицо раздулось. Сомнений не было. На этот раз Света Тачилина не исчезнет. На этот раз бедная Света мертва, и все ее опасные игры кончились именно так, как этого и следовало ожидать.